Ну, садитесь-ка, батюшка. Али вы, может, не любите, чтобы вас называли почтенейшим, и батюшкой, это к накратке? За фамильярность, пожалуйста, не сочтите, вот сюда, на диванчик. Раскольников сел, не сводя с него глаз.